Глава восемнадцатая Спал я плохо. Мне почему-то казалось, что если покрепче заснут, то все это счастье закончится. Глупость, конечно, но вот так. Стоило задремать, как поплывшее сознание почти сразу пронзала неясная тревога. Я дергался и просыпался. чёрт что! Но зато мог смотреть на нее сколько угодно, что я и делал. Разглядывал, любовался, гадал, что ей снится. Вообще-то спала она тоже как-то беспокойно, хмурилась, вздрагивала, а то вообще морщилась, как будто зубы болят. Но все равно, какая же она красивая, аж в груди больно. Когда рассвело, мои дурацкие надуманные страхи, к счастью, поблекли, и мне удалось урвать пару часов сна. А разбудили меня дивные запахи. Мне даже под конец приснилось, что я вообще в Варшаве, в одном кафе, где я частенько бывал прошлым летом. Там, кстати, обалденная кухня. Только сейчас, в своем сне, я вдруг оказался за столом совершенно голый. Испугался сначала, сконфузился, но потом заметил, что никого это не смущает, и перестал париться. И только собрался вкусно поесть, как проснулся. И впрямь голый а запахи плыли из кухни. Потребовалось несколько секунд, чтобы память моя ожила. Но как только вспомнил вчерашний вечер, а потом ночь, и внутри все сладко сжалось. Черт, даже не верится. За стеной что-то звякнуло. Я быстро натянул шорты и прошлепал на кухню. Анита, обмотав руку полотенцем, вытаскивала из духовки противень. Поставила на разделочный стол и повернулась ко мне. А я замер на пороге с идиотской улыбкой во все лицо. «Что такое?» — спросила она. «Ты так смотришь?» Она оглядела себя. «Ничего. Я так боялся всю ночь, что ты исчезнешь, а ты тут, да еще и приготовила что-то вкусное». «Фантастика». «Ну, вкусное или нет, еще неизвестно», — заскромничала она. «Может, гадость?» «Из твоих рук, богиня, я готов пить яд». Я подошел к ней, обнял, притянул к себе, поцеловал без умысла, ну, типа с добрым утром, но тут же завелся. Она же как родник, из которого невозможно напиться. Даже не так. Чем больше пьешь, тем больше хочется». Потом мы обедали. К слову, запеканка получилась у нее отменная. Зря Аня сомневалась. С первым днем зимы, кстати, заметила она. Фига себе с первым днем, хмыкнул я. Да тут, по-моему, зима уже давно и прочно обосновалась. Хорошо, с первым днем календарной зимы, поправила она с улыбкой. У меня есть события подостойнее. Она вопросительно приподняла бровь с первым днем наших отношений. «Вот так сразу и отношения уже?» — игриво спросила она. «Ну да, после того, что было ночью и утром, и только что я, как честный человек, просто обязан на тебе жениться». Она рассмеялась, а потом как бы в шутку поинтересовалась, «Сколько же раз ты был женат, честный человек?» Я видел по ее глазам, что за деланным весельем скрывается напряжение. Выходит, ей важно, свободен я или нет, а значит, сегодняшняя ночь для нее тоже не просто порыв. «Ни разу. Кому нужен такой раздолбай?» — пожал я плечами. «А ты у нас не только честный, но и скромный». Я встал из-за стола, подошел к ней. Она тоже поднялась мне навстречу, посмотрела в глаза серьезно, перестала улыбаться. Но когда я обнял ее, просто обнял, она не колеблясь прильнула к груди. Просто все так внезапно, так быстро и так хорошо, что не верится. Вздохнула она. Я поцеловал ее в макушку. Быстро. Я на тебя запал еще в октябре. Считай, два месяца уже. Для меня так это, наоборот, срок. Она всхлипнула, что ли? Плечи вроде так вздрогнули или показалось? Что я не так сказал? Ты не подумай. Мне просто раньше никто так сильно не нравился. Я и не... А к тебе у меня очень серьезное отношение. Если бы ты только знала, Аня как я к тебе отношусь. И это правда. Сердце, казалось, стало таким огромным, просто гигантским, так, что еле умещалось в груди. Пульсируя, оно давило изнутри, грозя выломать ребра. Не думаю, что я с тобой просто переспать хотел, и все, адиос. Нет, не просто. С тобой вообще все не так. Все серьезно. Аж самому страшно. Но она все равно как-то сжалась и будто с трудом сдерживала слезы. А хочешь пойдем погуляем? Хорошо, что метель улеглась. Мы часа два бродили кругами по нашему району. В другой раз я бы с ума сошел от такой бессмысленной траты времени. Но тут держал ее за руку и кайфовал. Ань, оставайся у меня сегодня, попросил я. Мне же завтра на работу. От мороза она разрумянилась, и снежинки блестели у неё на ресницах, на воротнике, на светлых прядях, выбившихся из-под шапочки. «Ну, я тебя утром провожу, а вечером встречу». «Давай лучше я после работы к тебе зайду. У меня же там все вещи». Она кивнула в сторону своего дома. Возле ее подъезда мы нехотя распрощались, И прямо с той самой минуты я принялся с нетерпением ждать завтрашнего вечера. Моя синеглазая не обманула. Пришла даже раньше, чем я ждал. И с того дня мы встречались каждый вечер. Секс у нас был улетный, конечно, но, что удивительно, мне с ней нравилось просто быть, разговаривать, валяться в обнимку на диване, Мастерить что-то кужину и даже выписывать круги по заснеженным дворам. Никогда со мной ничего подобного не происходило. Никогда я так не прикипал к человеку, не привязывался так, чтобы прямо физически ощущать в нем потребность, и плохо переносил даже кратковременные разлуки. Хотя днем, когда ее не было, я работал над программой, тем и спасался от тоски. Иногда, обнимая ее спящую, чувствовал снова ту тревогу, которая терзала меня в первую нашу ночь. Если совсем уж честно, это тягостное и смутное ощущение возникало теперь нередко и порой в самый неожиданный и необъяснимый момент. Например, на дне рождения у Паши. Я, конечно же, взял с собой Аниту. Она, правда, упиралась немного. Неловко, никого не знаю, не люблю компании но когда я сказал, что тоже в таком случае не пойду, это не был шантаж, просто мне реально без нее никуда идти не хотелось. Она уступила. Тем более и компания была скромная, все те же лица – Паша, Сёма и девочки из бухгалтерии. Гуляли мы в кафе неподалеку от нашей конторы, ну и от бизнес-центра, где работала Анита. В кафе было все по-простому, демократичные цены, разношерстная веселая публика, караоке. Девчонкам сначала моя синеглазая не понравилась. Сочли, что она смотрит на всех свысока. Но я-то уже знал Аню и понимал, что она так держится, когда самой не по себе. Ну, типа защитной реакции. Она вот терпеть не могла гулянки. Надух не выносила, когда пьют. И это не было позой. ее реально передёргивало и мутило от отвращения, когда видела пьянчужек. Ну и сама, конечно, не употребляла. Самое большее могла пригубить со мной немного вина. Но это не пьянка, это романтик. А тут... Конечно, мы глушили пиво стаканами. Ну а какой взрослый хэппи-бёздый без выпивки? Но Анита старалась. Улыбалась натужно, отвечала на вопросы, которыми парни ее прямо засыпали. А ты кто? А откуда? А кто ты? А откуда? А как с Эйсом познакомились? А у вас все серьезно? В общем, не отставали, пока я их не приструнил. Тебе, Аня, с Эйсом повезло, резюмировал совсем уже пьяненький именинник. Он хороший. Я знаю, вежливо улыбнулась она. Вообще настоящий мужик, а умный, капец просто. Да, я знаю. Да-да, умный поддакнул Сёма. «Ты прости нас, Эйс!» Паша обратился ко мне вдруг так проникновенно, будто вот-вот заплачет. «Мы же, знаешь, тебя вначале это... не выносили. Плохо про тебя думали». «Ага», — снова с ним согласился Сёма. Вообще тебя сначала терпеть не могли. Думали, вы пиндрёжник, понты одни. Злились, нафига тебя Сергей Иванович вызвал». Типа мы дураки, что ли, совсем? Сами ничего не можем? А сейчас видим, как ты, не можем. И это Инга еще коза подзуживала. Ну, типа, что директор кого-то из нас уволит, а тебя возьмёт вместо. Да Инга и сейчас ходит с козьей рожей. Паша скривил свою покрасневшую от выпитого физиономию и жеманным голосом произнес: Фу, подумаешь, этот ваш эйс, тоже мне мегамозг потом своим голосом добавил, «А ты же реально мегамозг!» Я взглянул на Аниту, она улыбалась, насмешливо приподняв бровь. «Ладно вам, я решил, что на сегодня хватит панегириков в мою честь. Восторгайтесь мною мысленно, а то я скоро начну краснеть, как девочка». «Да брось, мы же от души!» Паша разошелся. Я посмотрел это твое приложение, это же бомба! За такой короткий срок такую вещь сварганить? Я в шоке! Ты вообще самый крутой! Круче Моцарта, кто бы что ни говорил! А Моцарт тут при чем? — спросила Анита. Да он не про композитора, — пояснил Сёма. Ну, среди хакеров есть такие уникумы, как вот наш Эйс. Или этот Моцарт. Крутые, в общем. Считается, что последний прям вообще непревзойдённый. Только он куда-то сгинул. Да и когда был, не особо контачил с народом. Даже Эйс. Надо же. Гений-социофоб. Интересно было бы с ним познакомиться. Ну а моцарт почему? Оживилась вдруг Анита. И, наверное, именно в этот момент в душе закопошилось тревожное чувство, совершенно иррациональное и необъяснимое. Хорошо же все было. Ну, язык программирования есть такой, Моцарт Оз», — пояснил Паша. «Сложный, мало кто его вообще знает. А он на нем такие вещи выдавал, прям симфонии, ну вот и прозвали. Но он, правда, как в воду канул». Давно о нем ничего не слышал. Мне вдруг расхотелось пить, гулять и веселиться. И хотя Паша, Сёма и бухгалтерия упрашивали побыть еще, я не остался. Пропало настроение. Мы взяли такси и до самого дома ехали молча. Она нашарила мою руку и легонько сжала. Я повернулся к ней, поцеловал в щеку, А дома Аня вдруг спросила... Тебе стало неприятно из-за того, что так расхваливали какого-то Моцарта? Поэтому ты так помрачнел и заторопился уйти. Вовсе нет. А я помрачнел. У, -у, у, еще как? Я даже подумала, что ты ревнуешь. А почему тогда? Что тебе так испортило настроение? И я даже не знал, что ответить. Не говори же: Ты знаешь, у меня плохие предчувствия. «Ну, тупость же! Да вообще бред! Я сам это понимаю, но поделать ничего не могу. На душе будто кошки скребут. Не знаю, устал, наверное». Она подошла ко мне, заглянула в глаза, улыбнулась, обняла, сцепив руки за моей спиной. «Я хочу, чтобы ты знал. Для меня ты лучше всех на свете. Для меня ты самый крутой». Самый умный, самый-самый непревзойденный. Она перестала улыбаться, но не расцепила объятий и взгляд не отвела. Я неожиданно для себя самого сказал ей просто «Я тебя люблю». Несколько секунд она молчала. Просто смотрела в глаза и молчала, а потом чуть слышно прошептала «Я тоже тебя люблю». Однако после этих слов она погрустнела, отошла от меня, да вообще как будто в глубокую хандру погрузилась. И как я ее не тормошил, бесполезно. «У нас с тобой сплин, как переходящее знамя», — невесело хмыкнул я. Только ночью в постели она снова ожила, распалилась, стала отвечать на ласки, а меня как прорвало. Сказав один раз это «люблю», я шептал ей признание снова и снова. Только вот после той ночи Аня стала все чаще впадать в меланхолию. Спросишь, что случилось-то? Она отмахивалась, все нормально. А у самой лицо как на поминках. В конце декабря мы гуляли с ней по скверу и случайно встретили парня, которому я как-то осенью помог по работе. Он был с женой, и оба очень даже приветливо с нами разговаривали. Однако Аня моя почему-то занервничала. Мы приехали домой, и тут же я припер ее. «Ты скажи, что с тобой происходит. Только не надо снова, это твое все нормально. Я же вижу, ты совсем не такая стала, какой была. Ты каждый день ходишь, как в воду опущенная. Вот скажи, кто я тебе? Левый чужой чувак?» Она качнула головой. «Так почему ты не можешь мне довериться? Я же все для тебя готов сделать. У меня никого нет дороже тебя». Или тебе просто все это не надо, и ты не знаешь, как сказать? Ты не любишь меня, да? Но все равно лучше правду скажи». Она снова качнула головой и вскинула на меня пронзительно синие глаза. «Люблю. И для меня наши отношения очень много значит. Что бы потом ни случилось, ты знай, что для меня все это было по-настоящему». Что значит, чтобы потом не случилось? Ты так говоришь, как будто... Мне стало не просто тревожно от таких ее слов, а вообще дурно. И я с трудом договорил то, чего последние дни боялся. Как будто собираешься меня бросить. Нет, конечно, нет. Но ведь ты уезжаешь скоро. Ты вчера сказал, что уже закончил работу над своей программой, а значит вернешься в родной город. «Да, ты сказал, что можешь какое-то время тут задержаться, но ведь потом все равно уедешь». Я сглотнул. Я тоже об этом думал все последние дни и тоже грузился, конечно. Как уезжать, если единственный человек, которого люблю, останется здесь? Это же рвать сердце себе и ей. Но что делать, если там все: Дом, друзья, детство мать с отцом похоронены, да вообще все, вся жизнь. А поедем со мной? Что тебя тут держит? Я не могу, нет, не могу. Если бы это от меня зависело, я бы, конечно, я бы даже не думала, но я не могу. Всю ночь я потом ворочался без сна. Выходит, она так расстраивалась из-за нашей разлуки? Я ведь и сам не верил, что настанет день, и нам придется распрощаться. Просто не представлял себе, что мы расстанемся, что буду как-то без нее. Это невозможно было представить. Слишком больно даже от одной мысли. Она уже вросла в меня намертво. В ту ночь я и решил, что никуда не поеду. Мне не нравился этот город с его выстуженными улицами, метровыми сугробами, метелями, Я всегда любил солнце, море, белый песок. Я любил свой родной город, где даже зимы теплые и нежные. Где от дома до берега четверть часа пешком. Но там нет Ани. А без неё, как оказалось, мне не нужны ни солнце, ни пляж, ни море, ничего. Я готов был полюбить эти вьюги и морозы, лишь бы рядом была она.